Глава 42. Мы вернулись в столицу сразу на следующий день. Дочка, конечно, была удивлена, когда проснулась и увидела рядом с собой Рому, и спросила, почему он спит с нами. Пришлось шёпотом всё объяснять ребёнку, чтобы не разбудить Рому. Это было мучительно долго и сложно, но в конце концов она приняла его. А после его все принялась будить его. Присела и пальчиками своими тонкими начала раскрывать ему веки со словами: "Добле, удле, Это было дико смешно. Я не стала останавливать дочь. Он же хотел с нами спать. Вот пусть и получает. Пусть знает, на что он подписался. Но справедливости ради нужно сказать, что Рома справился. Переиграл всё в свою сторону. Немного поиграл с дочкой, и ему даже достались её объятия. Он, конечно, был потрясён. И я видела, как он замер и даже уверенно перестал дышать. Ведь это были самые первые их объятия после того, как я рассказала Мие, что Рома её папа. В этот момент я даже хотела простить Роману всё ради дочери, но вовремя остановила себя. Дальше было ещё сложнее. Весь путь до столицы Мия была рядом с отцом, сидела у него на коленках, что-то рассказывала, объясняла на своём языке те слова, которые она ещё не могла выговорить. Роман же в свою очередь очень заинтересованно её слушал и улыбался во весь рот. Казалось, он будто не верит в происходящее, а ещё он выглядел по-настоящему счастливым. Я его таким впервые вижу. Мы не разговаривали больше о нас, и вообще я старалась минимизировать наши разговоры. Мне было сложно после вчерашнего. Он узнал правду, но я всё равно осталась птицей в его золотой клетке, а этого я никогда не смогу принять. Как и простить его? Вернувшись мы с дочкой направились в нашу комнату, и это явно не понравилось Роме. Я, по-моему, вчера уже говорил тебе, что отныне выспите со мной. Хмурится, перехватив мою руку. Дочка же не останавливается и подпрыгивая продолжает идти в пока ещё нашу комнату. Мы не можем вот так сразу переехать к тебе. У тебя комната такая же холодная, как и ты. А ребёнку нужны другие условия: своя кровать, игрушки, своё место. Так не пойдёт, Ром. Что-то захотел, щёлкнул и в миг мы с дочкой быстро переехали в твою комнату. Ты нас и так уже один раз насильно вытащил из зоны комфорта. Второй раз так не получится, ясно? Зло вырываю руку и несусь вслед за дочкой. Бесит. Знает, что не прав и что сам накосячил, но всё равно продолжает давить, вместо того, чтобы стать милым и начать действовать. Расхочет нас. Силой он всё равно не получит меня. Неужели он этого не понимает? Он так только хуже делает. Днём я больше его не вижу. Мы с дочкой также вынуждены проводить время в четырёх стенах. Меня это злит ещё больше. В какой-то момент не выдерживаю и требую у начальника охраны позвонить Роману. Моё требование тут же исполняют и передают мне телефон. "Да, Айлин, что-то случилось?" спрашивает уставшим голосом. "Да, случилось." Завожусь с полуоборота, но вовремя торможу себя. Не стоит при его подчинённых устраивать скандал. Отхожу подальше и продолжаю. И я требую, чтобы ты вернул мне мой телефон для начала. Слышу его смешки на том конце связи. Что смешного я сказала? Злюсь ещё больше. Ничего, продолжай, мне очень интересно, что ещё хочет. Прости, требует моя будущая жена. Я за тебя не выйду. Верни мне мой телефон и скажи своим людям, что нам отныне можно выходить. Ну вот как? Хм. Какой комар тебя укусил? Почему ты такая нервная? Когда я уходил, всё вроде бы было нормально. Никто меня не укусил. У меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всём. Я как-то выяснил, перед тобой ни в чём не виновата, но почему-то продолжаю быть твоей пленницей. Меня это не устраивает. Я хочу. Я понял, тебе скучно. Обещаю развлечь тебя сегодня ночью. Ну, а пока я отключаюсь, у меня важное совещание. Он отключает звонок, а я стою с открытым ртом и просто не знаю, как реагировать. Несколько раз обзываю его всякими нехорошими словечками и ухожу в дом, забрав с собой телефон начальника охраны. Ничего подобного не будет. Я тебе не сдамся. Только попробуй меня тронуть. Хожу вперёд-назад, злющая думаю о том, как я могу ему насолить. Ничего не придумав, открываю сообщение и пишу ему. Козёл. Ненавижу тебя. Только попробуй меня ещё раз тронуть. Ответ не приходит, и я ещё больше злюсь. Звоню ему снова. Он долго не берёт, но на пятый раз всё-таки отвечает. Милая, я понимаю, что ты очень сильно соскучилась и не можешь уже терпеть, но я сейчас слишком занят. Потерпи до вечера. Снова отключает звонок, и на этот раз он выставил меня ещё большей дурой, чем в прошлый раз. Бешусь и не знаю, чем ему ответить. А потом мне в голову приходит замечательная идея. Звоню Маше и приглашаю их на ужин. Пусть только попробует что-то против сказать или обидеть Машу. Теперь, когда он знает, что измены не было, думаю, он будет вынужден как минимум считаться со мной, если хочет меня обратно. Когда Маша с детьми приезжают, я немного успокаиваюсь. Злость, раздражение и ненависть к Роме уходят на второй план. Я расслабляюсь, рассказываю подруге всё, что произошло на юбилее матери Романа. Мия радостно играет с мальчиками. Всё выглядит почти идеально. Забываю даже на некоторое время, что я пленится в этом доме. Вот же засранец. Всё равно ведёт себя как раньше, говоришь. Ага, печально выдыхаю. Я не знаю, что дальше делать и как мне быть. Я думала, его совесть замучает, и он отпустит меня и дочку. Но он ведёт себя так, будто ничего не изменилось. Ну, вообще-то это в его стиле, так что я не удивлена. Да, но что мне теперь делать? Ну, у тебя так-то выбора нет. Я тебе говорила ранее, что надо делать. Ты, если чего-то хочешь от него, то нужно об этом попросить по-особенному. Понимаешь, о чём я? Маша, возмущаясь вот её намёков. А что, Маша? Вы всё равно будете вместе. Он тебя не отпустит. Чем раньше ты это поймёшь, тем лучше для тебя. По крайней мере, меньше пострадаешь. Да и в конце концов ты его до сих пор любишь, как и он тебя. Перестань сопротивляться, и он станет шёлковым. Вот увидишь. Маша подмигивает мне, поглаживая свой животик, а я вся красная, мотаю головой и наглавру. Не люблю. Я его не люблю. Ага. А ещё на небе сейчас не луна, а солнце. И земля не круглая, а прямоугольная. Ален, ты кому сейчас врёшь? Будто я не была свидетелем твоих страданий и безответной, как ты думала, любви к этому мудаку. Маш, не говори так, пожалуйста. Он отец моей дочери, обиженно возражаю. Ну вот, что и требовалось доказать. Любишь ты его и защищаешь не потому, что он отец твоей дочери, а потому что в первую очередь любишь. Пожалуй, я погорячился, когда запретил тебе общаться с подругой. Быстро вскакиваю, и смотрю в сторону входа. Рома стоит и нагло ухмыляется, чуть приподнимая уголки губ. Господи, неужели он всё слышал? Какой стыд. Ты что, подслушивал нас? Учитывая, что я нахожусь в своём доме, а вы разговаривали громко. Мне нельзя сказать наверняка, что я подслушивал. Забираешь свои слова обратно. Он заслуживает, чтобы его помучили. Рома только закатывает глаза на слова Маши, уходит наверх, и возвращается переодетым в домашнюю одежду. К нам не присоединяется, но оно и понятно, с Машей не в контрах, а со мной у него нет нормального общения. Присоединяется к детям. И по очереди целуют их в макушку. Мальчики начинают лезть к нему на колени, что-то там пытаются ему рассказать, показывают свои игрушки. А Мия, нахмуренная, смотрит грозно из-под лба и наблюдает, как её отец уделяет внимание другим детям. Она выхватывает игрушку у Коли, младшего сыночка Маши, и зло бросает в Рому. Убегает к ней и начинает плакать, сильно прижимаясь. Мы все в шоке, больше всех, конечно, Рома. Вон у кратна сажает мальчишек на тёплый палас и с растерянным видом идёт к нам. Смотрит на меня и тихо спрашивает: "Айлин, что случилось? Я ничего не понял". Пытается погладить волосы дочки, но она не даёт, отбрасывает его руку. Она, кажется, приревновала тебя к мальчикам, отвечает за меня Маша, тихо смеётся, закрыв губы ладонью, чтобы Мия ни дай бог не услышала, а то будет скандал ещё покруче. Да, ну, да ладно. Рома не до конца верит машинам словам. Айлин, это правда? Я смущаюсь впервые в такой ситуации, а потом киваю ему, подтверждая слова Маши. И что мне теперь делать? Смотрит на нас и просит глазами помощи. Я поднимаю дочку и сажаю на коленки, поднимаю её заплаканное личико и стираю её слезинки. Милая Ты плачешь, потому что папа играл с Колей, а с тобой нет? Она бросает затравленный взгляд на Рому, а потом прячет личико у меня на груди и снова плачет. Вижу, как Рома мечется и не находит себе места, запускает нервно руки по очереди в волосы, хочет взять её за руку, но она не даёт. Милая, прости меня. Ладно, я обещаю, что больше не буду ни с кем играть, только с тобой, хорошо? Ну, прости меня. Иди ко мне, ладно? Рома сидит на коленях и вымаливает прощение у дочери. Что ж, она тоже поставила его на колени, вся в меня. Не могу не думать об этом. Срываюсь и начинаю смеяться громко. Все взгляды тут же приковываются ко мне, и я быстро замолкаю, закрыв губы ладошкой. Прошу прощения. Миюш, <кхм> папа тебя любит, только тебя одну. Ну, ты чего обижаешься? Он просто поиграл с Колей, но любит только тебя. она тает, но всё же смотрит с сомнением на своего отца. Тот в свою очередь, не теряя времени, тоже замечает перемены на лице дочери и быстро целует её ручку. Милая, иди ко мне. Забирает её и начинает ей что-то шептать. Уносит туда, где мальчики сидят, и, садя в дочь к себе, берёт куклу и старается показать, что теперь он только с ней будет играть. Малышка выхватывает куклу и трясёт ею перед мальчиками. Ну-ну-ну. No, no, no. Папа, мой